Глава 41. «Стойте! Я отдаю свой голос за...» Низкий баритон Дина Харрисона гулко разнесся по помещению, долетев до самого потолка. «И я отменяю решение своего дрожайшего дядюшки и тоже за то, чтобы леди Лерой развелась с мужем...» Чуть растягивая слова, несколько манерно произнес незнакомец. Кроме Дина, в дверях встал еще один мужчина. Высокий, стройный лорд, его светлые, почти платиновые волосы были забраны в низкий хвост, лицо с тонкими чертами гладко выбрито. И если мой жених выглядел медведем с грацией дикой горной кошки в пропыленном плаще и взлохмочными волосами, то незнакомец напоминал своим острым, чуть загнутым к низу носом хищную птицу, и, в отличие от Дина, был одет в идеально чистый, без единой складочки костюм. Оба красавцы, но разные, как день и ночь. «Племянник? Ты когда вернулся?» Ахнул старикашка, выпучив блеклые голубые глаза на, по всей видимости, родственника. «Вот только прибыл Валон, где встретил лорда Дина, который сказал мне вкратце, куда он так спешит». Едва заметно насмешливо скривил тонкий аккуратный губы блондин. «Что же, весьма драматично и неожиданно», подал голос бургомистр, садясь на место. Члены палаты зашумели, Те, кто был против развода, возмущенно переговаривались, и председателю пришлось поднять голос, призывая людей к порядку. «Тишина! Прошу занять места, господа!» <соединяйца> Кивнул он нашим спасителям. <соединяя> «Итак, лорд Дин Харрисон и лорд Луи Бентинг, ваши голоса принимаются. Леди Мэддалин?» Пожевав губами, граф Додж едва заметно нам улыбнулся. <соединя> «Отныне вы не графиня Лерой!» «А баронесса Батлер, титул вашего покойного отца переходит к вам, как единственной наследнице». По местным законам это значило, что если мама выйдет замуж за Тома, по сути, простолюдина, то он возьмет ее фамилию и станет бароном. Ого, это же просто замечательно! Класс! Чувства рвались из груди, восторг переполнил меня, и фраза тихо слетела с губ. Сидевшие в первом ряду недалеко от нас Дин и лорд Луи удивленно на меня покосились. При этом будущий жених лихо подмигнул, давая понять, что все теперь будет хорошо. Мама крепко сжала мою ладонь. Я чувствовала, насколько она взволнована, и пожала ее руку в ответ, чтобы передать чуточку своего тепла и спокойствия. Я перевела взор с Дина вверх на старика и его подпевал. Старый аристократ побагровел, его глаза налились кровью. Казалось, еще немного, и мужчину хватит удар. «Интересно, что именно они с племянником не поделили, и почему сюда заявился дядюшка лорда Бентинга, а не сам Луи?» «Поздравляю, леди!» И по широкой улыбке бургомистра всем, кто хоть немного разбирался в людях, становилось понятно. Он бы отдал свой голос «за». Зал заседаний мы с мамой покинули первыми. Нас сопроводили в ту же комнату ожиданий, где мы должны были дождаться документа, своеобразного свидетельства о разводе. Том пристроился позади нас, охраняя, и Медлин, полуобернувшись, что-то быстро ему шепнуло, чего тот засиял, словно начищенная золотая монета. Стук в двери тут же створка распахнулась, пропуская внутрь графа доджа. Милорд! Мама присела в реверансе гораздо более глубоком, чем до того. Статус матушки опустился на две ступеньки, придется кланяться ниже. Я, чуть замешкавшись, повторила следом за ней. «Встаньте, прекрасные леди!» Мужчина улыбался. «Рад, что вся эта история завершилась именно так. Свой голос я бы отдал вам. Хотел, чтобы вы знали это. Эдвард был близким другом моего отца. Они прикрывали друг другу спины в сложные времена, когда эти земли частенько полыхали от бунтов. Вот!» Он протянул Медалин свиток, перевязанный алой лентой. «Ваш экземпляр. Отныне вы свободны от супруга, И можете распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению. И еще. Моя Шарлотта зовет вас к нам на обед в начале недели. Не откажите в любезности, примите приглашение. Конечно, милорд, с огромным удовольствием и короткий реверанс. Дочь ушел, и в кабинет шагнул Дин: Простите, милые леди, что опоздал. «Гнал коня всю ночь, чтобы успеть». Мужчина улыбнулся искренне, шагнул ко мне, я подала ему свои руки, зачарованно глядя в серые грозовые очи. Несколько дней назад граф прислал мне записку, в которой извинялся, что ему срочно нужно уехать по делам и что, вероятно, ему придется задержаться на некоторое время в другой провинции. Поэтому его появление сегодня сильно меня удивило и неожиданно обрадовало. «Все дела здесь завершены» глядя только на меня, от чего стало как-то душно в достаточно прохладном помещении, уточнил сосед. На сегодня да, не в силах отвести от него взора, выдохнула я. Спасибо вам, лорд Дин. Не стоит благодарности. Я сделал так, как правильно. Предлагаю отметить сегодняшнюю победу в адмирале. Это замечательная таверна с отличной едой. После его слов заныл желудок, от испытанного волнения страшно проголодалась. «С удовольствием!» — раньше меня согласилась мама. Глаза ее блестели, руки прижимали к груди заветный свиток, и впервые за долгое время я видела настолько широкую, безудержную улыбку на ее губах. «Вы не против, если капитан Стром и дядюшка Пол к нам присоединятся?» «Нет, конечно. Я буду только рад компании этих уважаемых джентльменов». Вчетвером мы покинули здание ратуши. Пол Райт ждал нас неподалеку. Полны тревоги глаза следили за нашим приближением. У подножья лестницы стояли кареты, в которые садились лорды. Подле одного экипажа замерло двое. Лорд Луи Бентинг с дядюшкой. Мы спустились к ним и услышали возмущение старика. «Как ты посмел, щенок, не поддержать меня и отменить мое решение? Позор на мои седины! Да ты... Да я...» «Закрой рот!» Молодой мужчина не повышал голоса, к нам он стоял спиной, но даже так я почувствовала, как вдоль моего позвоночника побежали мурашки. Настолько холодными и презрительными были интонации. «Пока я отсутствовал, ты жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывал». «Ничего подобного!» Скричал было старикашка, но все же сдал обороты и оборвал возмущение на полусловие. «Дома разберемся, проваливай!» Это был приказ, которому дядя Луи противиться не стал. Как-то резко сдувшись, сгорбившись, словно побитая собака, забрался в карету. «Как дела?» Дин хлопнул лорда Бентинга по плечу, тот обернулся и вполне дружелюбно улыбнулся. «Хуже, чем я думал, но разберусь». Тут его светло-голубые, как льдинки, глаза посмотрели на меня. «Не был чести быть представленным очаровательным леди. Прошу прощения», — кивнул Харрисон. «Баронесса Леди Меделин, племянница генерала Батлера. И?» «Ее дочь. Леди Грейс Лерой. Виконт Луи Бентинг. Его поместье соседствует с моим. Рад знакомству, леди Батлер, леди Лерой». И галантный поклон. Мы присели в полагающемся случае к Никсоне. «Примите мои соболезнования о вашей утрате. Лорд Батлер был замечательным человеком. О его кончине я узнал из последнего письма своего управляющего». Лично хотел вас навестить сразу после прибытия в родные земли. А вон оно как получилось. Свиделись в ратуше. Лорд Дин, можно вас на пару слов? К нам подошел какой-то мужчина, его я видела среди заседающих, и он был за нас. Простите меня, леди, я ненадолго заберу графа Харрисона. Мы коротко присели, показывая, что вовсе не возражаем. Мужчины отошли и о чем-то негромко заговорили. Ненадолго между нами и Виконтом Бентингом повисло неловкое молчание, но молодой мужчина взял ситуацию в свои руки. «Поздравляю, леди Мэддалин. Никогда раньше не думал, что развод одобрят женщине. Времена меняются, и я уверен, в лучшую сторону». Вполне искренне улыбнулся Луи, демонстрируя ровный ряд зубов. «Вы, наверное, в недоумении, от чего на заседании оказался мой дядя Итан, а не я лично. Тому есть простое объяснение». «Я недавно прибыл в Алан, и дядюшку Итана заранее о том не нужным предупреждать». Холодные голубые глаза зло сверкнули, видать, между родственниками не было особого доверия. «Отсутствовал достаточно долгое время, которое провел на соседнем континенте, ведя дела на расстоянии». Виконт замолчал ненадолго, явно о чем-то размышляя, а затем, заговорщически понизив голос, спросил... «Генерал Батлер оставил ведь вам в наследство Аракиса и Лейлу? Как они? Надеюсь, у них все благополучно. Они примут участие в скачках нового сезона, как и планировал когда-то генерал». «Что?» — невольно сорвалось с моих губ, я буквально уставилась на, по сути, незнакомого мне человека, ничего толком не понимая. «Откуда он знает?»